Глава 22. Шесть дней спустя я медленно шла из города, возвращаясь домой. И чем ближе был домик, тем медленнее становились мои шаги. Погода изумительная, дождь не прекращается уже третьи сутки. Небо прекрасно. Тяжелое оно нависало над крышами домов, угрожая разверзнуться не просто дождем, а самым настоящим проливным ливнем. Тепло в конце-то концов. Я всего промерзла до косточек из-за влажности и противного ветра. А могла бы и в ледышку превратиться. В общем, домой мне не хотелось совершенно. А все почему? Потому что я оттуда сбежала. Туман только и успел обнять мои запястья черными браслетами, как дверь за нами хлопнула, скрывая меня от Кайлин и хмурого взгляда Сета. Он очень просил, чтобы я не бросала его одного. Но ведь это неправда». Там остались его мама и Марья. Эти двое искренне и горячо любили своего Сетушку, делая его и мою жизнь в последние дни просто невыносимой. Мне было просто необходимо сбежать хоть ненадолго и побыть в относительной тишине, иначе, боюсь, я сорвалась бы, и стены домика на отшибе сотряс грандиозный скандал. Вообще, с того дня, как я имела сомнительное удовольствие в первый раз увидеть семью Фрейзера, «Моя спокойная жизнь закончилась. И если я думала, что мне было неловко в ту минуту, когда я осознала, что Сет прекрасно слышал и мою истерику, и мое признание в своих чувствах, то сегодня я могла сказать, что сильно ошибалась». Дойдя до торговых рядов, я кивнула в ответ на приветствие мясника, помахала рукой стойки детишек с радостными визгами, прыгающих по лужам, и погрузилась в воспоминания. «Марго!» Проскрипел Сет с кровати, пока я пыталась силой мысли остановить заполошно бьющееся сердце. «Неужели ты даже не подойдешь ко мне?» «А как подойти, если у меня щеки горят от смущения и голова кружится, но это уже скорее от усталости и пережитых волнений?» «Подойду», — шепнула, собрав всю свою смелость в кулак. «Вот сейчас умоюсь и подойду». Мужской взгляд я почувствовала лопатками но все равно сбежала из комнаты. Мне нужно было хотя бы пару минут, прежде чем я осмелюсь посмотреть в серые глаза и повторить то, что говорила, больше не скрывая. В конце концов, жизнь слишком быстротечна, чтобы тратить ее на лишние сомнения. Ведь так? Но она недостаточно внезапно, чтобы я решила открывать свои чувства, выглядя как пугало огородное. А иначе я сейчас и не могла выглядеть. Не после двух суток, непрекращающейся борьбы за жизнь любимого человека. Именно поэтому я, проигнорировав Марью, метнулась в ванную, чтобы попытаться хоть немного привести себя в порядок. Вернувшись в спальню, я первым делом выгнала тумана. Не иначе, чтобы Марье одной не было скучно сидеть на кухне. И, сжав влажные ладони в кулаки, подошла к кровати. «Привет», – прошептала глядя на измученного Сета. «Ты как?» Уже явно лучше. Сухие губы дрогнули в улыбке. Но мужчина так и не открывал глаза. «Посидишь со мной. Как будто я могу куда-то уйти от тебя», — фыркнула, осторожно присаживаясь на край матраса. «Как же тебя так угораздило?» Убрав с мужского лба прилипшую прядь влажных волос, с улыбкой заметила, как Сет потянулся за прикосновением. «Сам не понял. Но мне кажется, эта гадость просто искала хоть что-то, чтобы слиться» прекратив существовать отдельно. А я оказался не готов к тому, что на мне начнет оживать куртка. Ну и как-то мы не сошлись во мнениях, и тьма начала проявлять настойчивость. Я тоже не захотел уступать, а дальше не помню. А куртку снять нельзя было? Вообще-то шел дождь, Сет нахмурился, и я продрог. Так что нет, вариант пожертвовать курткой я не рассматривал. И это чуть не стоило тебе жизни, Мне хотелось одновременно и обнять его, и как следует стукнуть, чтобы в следующий раз правильно расставлял приоритеты. «Но ты справилась?» Чуть подвинув руку, Сет нашел мою ладонь, которой я упиралась в матрас, и легко сжал пальцы. «Ты всегда справляешься, Маргарита. Я чуть было не потеряла тебя». Признаваться в этом было тяжело, но еще тяжелее было в тот момент, когда я действительно думала, что он умрет. «И знаешь...» Вылечить простуду куда как проще, чем с ужасом смотреть, как любимый мужчина медленно угасает, лежа на твоей же кровати. Не делай так больше. Пожалуйста. Прости, что напугал. Сет приоткрыл глаза. Но не стал смущать меня лишними уточнениями по поводу моих чувств. Я не стала ждать, что мне признаются хоть в какой-то симпатии. Это было тягучее мгновение, предназначенное только для нас двоих наполненная тишиной и молчаливым обещанием. «Спасибо, что вернулся ко мне. Спасибо, что ждала». В мягких прикосновениях мозолистых пальцев к моей ладони слов было больше, чем если бы Сэт сейчас начал говорить. В моих глазах он смог прочитать все, что его интересовало. Скрывать свои чувства и эмоции я больше не собиралась. А что может рассказать более откровенно о том, что испытывает женщина, чем ее глаза? В этой уютной тишине я была готова провести долгие часы, но нам оставались лишь минуты. А потом хлопнула входная дверь. Туман взрыкнул, Марья зло завопила. «Куда всей толпой? Куда я вас спрашиваю?» Домик наполнился шумом и суетой, и наше уединение было нарушено маленьким отрядом стражей, которые привели с собой врачевателя. И спустя минут двадцать в доме разразился скандал. Первый из вереницы похожих, что произошли за следующие дни. А я говорю: рану все равно необходимо прижечь в избежании. Врачеватель был статен, высок худощав, носил короткую аккуратную бородку, обладал глубоким, но от чего-то противным голосом. А еще у него был бегающий взгляд и суетливые руки. В общем, он мне не понравился с того самого мгновения, как, зайдя в комнату, попросил выйти посторонних. «То есть меня? Меня?» Верт строго посмотрел на готовую спорить «меня» и спокойным голосом возвестил, что тут посторонних нет, а важному господину неплохо было бы приступить к осмотру. Сета, который пытался всех убедить, что с ним уже все в порядке, и вот через пару дней он готов вернуться к своим обязанностям, и меня, убеждающую, что всю тьму из раны удалось вывести, врачеватель наглым образом игнорировал. А уж когда услышал, что лечили больного какими-то настойками и примочками, пренебрежительно фыркнул и заявил, что ни одна травница не смогла бы справиться с тьмой, и поэтому рану следует прижечь. Вы не имеете права нести вред пациенту, тем более когда риск от ваших действий превосходит вероятную пользу. Встав между кроватью и мужчиной, имени которого так и не услышала, я была готова спорить до конца с этим высокомерным сексистом, который пренебрежительно относился к моим способам лечения, но при этом ничего, кроме прижигания раны и дальнейшего лечения ожога, не мог предложить. А что еще ему было предлагать, если все мелкие раны уже заметно затянулись, а самая большая, хоть и выглядела малоприятно, но была чистой и явно обработанной? А потом мы спорили с ним, каждый приводя аргументы в пользу своего мнения – Стражи молча стояли в комнате, с интересом слушали нашу перебранку и усмехались уголками губ, глядя на своего капитана. В итоге врачеватель сдался. Закатив глаза, он признал. «Хорошо, если ты так уверена, что тьмы не осталось в ране, надеюсь, не будешь спорить с тем, что настолько широкую рану необходимо зашить». Тут спорить было тяжело, потому что на земле именно это и сделали бы в первую очередь. А тут у меня не было банально необходимой нити. О чем шили раны местные коновалы, я не знала. Было бы неплохо, — вздохнув, признала правоту невыносимого мужчины. «Раскаленной иглой!» Тут же азартно сверкнул глазами врачеватель. И это стало последней каплей в чаше моего терпения. «Вот только подойди к капитану Фрейзеру со своей раскаленной иглой!» Делая короткий шаг в сторону врачевателя, зашипела рассерженной кошкой. «Я ее тебе в глаза вставлю и скажу, что так и было. А мальчики тебя еще и подержат, чтобы сильно не дергался. Понял меня? Садист!» «Кто?» — возмущенный возглас, и под моим злым взглядом мужчина попятился. Только вот комнатка была не слишком большой, а уж с учетом четырех тренированных стражей и вовсе маленькой. Так что ничего удивительного в том, что всего через пару шагов врачеватель уперся спиной в незнакомого мне стражника. «Садист!» — повторно припечатала я. «А если вы не знаете, кто это такие, то могу просветить. Нужно? Давай, Марго, не стесняйся. Мне уже очень любопытно!» С хриплым смешком произнес Сет. Врачеватель перевел взгляд с меня на вроде как бессознательного пациента, гневно раздул щеки и, грозно ткнув в мою сторону пальцем, не приминул высказаться. «Бандиты! Пошел прочь из моего дома!» Окончательно вышла я из себя. И чтобы больше не появлялся тут со своими идеями. Фыркнув, мужчина вышел из комнаты, где его радостно встретила Марья. «Как? Вы уже уходите? И даже целый? Что-то Маргаритка мало разозлилась, даже ни разу не предложила вас в камине спалить». Видимо, угроза от книги с глазами Мужчина благородной профессии уже не мог стерпеть. И именно поэтому пообещал. «Я отправлюсь в башню стражей. Напишу жалобу. Пусть они разбираются с вашей шайкой. Так и знайте». «Докатись уже!» — фыркнула Марья. Ну, он и выкатился, громко хлопнув дверью. А я перевела взгляд на молчаливых посетителей. «Я что-то не поняла. Ваш врачеватель забыл, что сюда его привели именно стражи». «Мы тоже не очень поняли суть претензии», — усмехнулся Верт и, почесывая подбородок, посмотрел в сторону кровати. «Капитан, ты давай как-то выздоравливай скорее, а то там жалобу на твое имя писать честный житель города собирается. Мы без твоих приказов и права не имеем решения принимать по таким вопросам. Это же надо, в городе бандитка поселилась». «Шутник!» — протянула, глядя на одного из самых спокойных стражей, из всех мне знакомых. «Вот придешь ты в следующий раз с каким-нибудь деликатным вопросом, я тебе твою бандитку и припомню». «Между прочим, угрожать жизни и здоровью стража противозаконно и карается со всей строгостью», — кмыкнул тот самый страж, которого я видела в первый раз. Мужчина был взрослым, наверное, ближе к 50 годам, с очень добрыми глазами, на дне которых искрилось веселье. «А ты иди жалобу напиши на имя старшего стража в башне», — прокомментировал Сет. «Я потом даже рассмотрю ее, как на ноги встану». Взрыв смеха, пожелание скорейшего выздоровления своему капитану, и четверо мужчин ушли, оставив нас одних. Остаток вечера прошел спокойно. После того, как я напоила Сета отварами и сделала перевязку, мой страж уснул наконец-то глубоким спокойным сном несущим в себе выздоровление. Но ведь следующим утром пришел его брат, и в доме снова установилась суматоха. «Ух ты!» — мужской насмешливый голос заставил меня подскочить на месте, когда я вышла из спальни ранним утром следующего дня. «Выглядишь, мягко говоря, не очень». Я, по совиному вытаращив глаза, смотрела на раннего гостя и не находила, что ответить. «А ты... а... не выспалась, да?» «Не очень», — как на духу призналась. «Но... А я решил заскочить, чтобы пообщаться с тобой и твоими друзьями, до того, как сюда примчится матушка». «Матушка», — вспомнив рыжую Кайлин, я едва заметно поморщилась. «Точно». «Да ладно, не переживай. Мама у нас добрая». Рыжеволосый Кайл лукаво улыбнулся и подмигнул мне своим необычно черным глазом. «Так, стоп», — мотнув головой, сцедила зевок в ладошку. Я сначала умываюсь, потом пью чай, и только потом ты объясняешь, зачем пришел на рассвете вроде как в гости. Про маму вашу ни слова. Я не готова к этой информации. Как выяснилось, Кайлу был меньше всего интересен Сет. Хотя, конечно, он зашел к нему, когда младший брат проснулся. Но в первую очередь этот рыжий язва пришел по мою душу. Его крайне интересовало, каким образом я смогла приручить тьму. Я честно пыталась быть с ним вежливой и поначалу отвечала на вопросы. Не иначе совсем не выспалась, другого объяснения моей разговорчивости у меня не было. А потом, как-то незаметно, мы перешли к обмену колкостями. Значит, ты утверждаешь, что ничего особенно не делала для того, чтобы подружиться с тьмой. Более того, я даже не знала, что с ней дружить вроде как нельзя. Но ты-то должен знать, что это все чушь. «Ну, не скажи. Я так и не смог пообщаться с ней, хотя и стал изгоем». Очаровательная улыбка и белок глаз медленно затягивает жуткая тьма, превращая и без того необычные глаза Кайла в поистине жуткие. И, откинувшись на спинку стула, сложила руки под грудью. «Для чего эта демонстрация? Я должна с визгом убежать из дома? Было бы неплохо!» — фыркнул рыжий мерзавец. «А я бы пообщался с твоими подопечными». «Ну а чего ж тянуть?» Встав на ноги, строго посмотрела на родственника Сета. «Подожди минутку». Сходила в спальню, где Марья чутко бдела за сном своего любимого Сетушки. «Марь!» — шепотом позвала свою любимицу. «Там брат Сета жаждет пообщаться с тобой». «Прям вот жаждет?» — кокетливо взмахнув ресницами, уточнила книга. «Очень!» — подмигнув, подхватила ее на руки. «Поговоришь с ним, как ты умеешь?» «И он не испугается? Можешь ни в чем себя не сдерживать. Кайл, кажется, совсем не испугливых. В общем, лечить с этой я уходила с легким сердцем. Потому что обаятельный, но все-таки чуть-чуть гад семейства Фрейзеров клятвенно пообещал мне не обижать такую красивую и уникальную книгу. А вот она таких обещаний не давала. К слову сказать, эти двое получали искреннее удовольствие от общества друг друга. А Туман, напротив, предпочел отсидеться с нами в спальне, то и дело фыркая в сторону двери, из-за которой так и слышались мурлыкающие интонации рыжего Кайла и хихиканье Марьи. Кажется, она флиртовала прополую, а он ей подыгрывал. И все бы было замечательно, но в скорости на пороге дома появилась Кайлин. «Хорошая новость!» Она принесла шелковую нить, чтобы зашить рану Сета. «Плохая новость!» Они с Марией общий язык не нашли. Ор стоял выше гор, когда эти две дамы начинали спорить из-за состава очередной настойки или мази. Так что зашивала рану я сама. А Кайл держал брата за плечи, чтобы тот не вовремя случайно не дернулся. Хотя я и максимально обезболила кожу вокруг раны, была одна такая замечательная травка, сок которой вызывала не менее. Но все равно это и близко не местный наркоз. Увы шипел Сет, когда игла входила чуть глубже верхних слоев кожи. «Марго, как-то с травами у тебя выходит лучше». «Ну, извини», фырчала я в ответ. «На хирурга не училась. Зато в следующий раз не будешь рисковать жизнью ради какой-то жалкой куртки». «Ох, мне кажется, Маргарита отлично впишется в нашу семью, братишка. Вы так мило воркуете! Заткнись, Кайл». В этом возгласе мы с Сетом проявили удивительное единодушие. А в ответ рыжий нахал только весело захохотал. «И все же мама зря пропускает такое представление. Может, позвать ее? Может, тебе просто помолчать? А еще лучше уйди отсюда!» — рыкнул Сет. «Как можно?» Одна рыжая бровь насмешливо изогнулась. «И пропустить все веселье?» «Сет, чуть-чуть осталось, правда?» — шепнула тихо, игнорируя его брата. «Все нормально!» — вздыхал он, смиренно прикрыв глаза. Ох, нужно будет Эве все рассказать. Ох, она и расстроится, что я первый заглянул к вам в гости. В общем, тогда я поняла. Знакомство с семьей Сета я могла бы отложить еще на пару лет. Но кто бы меня спрашивал, да? Кайлин приходила каждый день. И если сначала она хоть делала вид, что все посещения только ради сына, то довольно скоро прекратила искать оправдания и сразу по приходу в домик забирала от нас Марью и обосновывалась с ней на кухне. Нет, конечно, она неизменно разговаривала с сыном, проверяла все его раны, даже принесла свою мазь, благодаря которой, после того, как мы снимем швы, у Сета не должно будет остаться шрама. А еще в каждый свой приход она готовила что-то вкусное, полностью избавив меня от готовки. «Занимайся этим упрямцем», — мягко попросила она, когда я призналась, как мне неловко, что ей приходится готовить для нас. Поверь, мне бы он и половину не позволил делать из того, что делаешь ты, и уже давно бы сбежал в свою башню. А тебя слушается. Кажется, в тот день Кайлин впервые по-доброму посмотрела на меня, и я смогла увидеть в глубине ее глаз тихую печаль. Как мать, она очень переживала за своего ребенка, но признавала за ним право быть большим и сильным, и не надоедала со своей опекой. Спасибо вам. Мне очень хотелось ее обнять, но я постеснялась. Зато Кайлин стесняться не стала. Порывисто шагнув ко мне, она на мгновение обвела мою талию руками. Тебе спасибо, что не отступилась и спасла моего ребенка. Секундная слабость, не иначе. Потому как уже в следующее мгновение Кайлин вернулась к прерванному спору с Марьей, и наш домик снова наполнил шум от их споров. Единственный, кто не докучал нам своим вниманием, был Дэвид. Палач Его Величества был мужчиной с потрясающей выдержкой, мягкой улыбкой и очень мудрым взглядом. Рядом с ним было спокойно, а главное, в его присутствии члены семьи Фрейзер начинали вести себя тише. Так что мне даже было жаль, что он всего пару раз приходил к нам. В конце второго визита сказал, что будет рад видеть нас с Сетом у них дома, когда сын поправится». Подмигнул мне, погладил тумана и вышел за дверь. «Потрясающий мужчина, честное слово. А сегодня утром, когда к нам в доме, как обычно, ворвалась Кайлин, я поняла, что больше не могу, что мне нужна хоть небольшая передышка от бесконечного шума в доме. Я схожу в город, хорошо?» Сидя рядом с Сетом, шепнула Млея от того, как осторожно он перебирает мои пальцы. «Не оставляй меня одного с ними». Это была даже не просьба, больше похожа на приказ от капитана Стражи. Но кто бы еще боялся этого упрямца? «Не переживай, Марья тебя любит, мама в тебе души не чает, они тебя не обидят. Тебя они тоже не обижают, но ты сбегаешь», — мрачно заметил он. «Согласна, но знаешь, я слишком давно не жила в семье. Для меня слишком много шума в последние дни в этом домике». «Так и я с семьей давно не живу», все еще настаивал мужчина. «Марго, ты же не настолько жестока». «Нет, поэтому вернусь быстро, а не ночью, как мне того хотелось бы». Фыркнув, наклонилась к Сету и мягко поцеловала его в уголок губ. «Потерпи еще пару дней. Снимем швы, и ты сможешь уйти. Правда. А до этого я слишком боюсь отпускать тебя». «Боишься или не хочешь?» Лукавый блеск глаз, хитрый прищур, и мои щеки опалило краской. «Не хочу», — призналась под этим невозможным взглядом. «Совсем не хочу». «А я не хочу, чтобы ты уходила от меня», — шепнул. «К тебе я вернусь, а вот ухожу я от них». Мотнула головой в сторону выхода из спальни, где из-за закрытых дверей доносились звуки очередного спора. «Я, честное слово, ненадолго. Мне нужно зайти в пару магазинов и навестить малышку Роуз». У нее уже должно было пройти нагноение на пальчике, Но все же лучше убедиться в этом. Нехотя, но Сет все же уступил мне. А вот теперь я возвращалась домой, понимая, что если Кайлин еще не ушла, а она не ушла, ни разу так рано еще не уходила, мне захочется сбежать обратно под дождь, как только я открою дверь домика. Поляну я пересекла быстрым шагом, потому что иначе могла и вовсе передумать, И пойти еще немного погулять. Стоило открыть дверь, как меня тут же оглушили голоса Кайлин и Марьи. «А я тебе говорю, что нельзя так использовать ягоды ясины. В засушенном виде они ядовиты». «Да ты расскажи мне, расскажи еще!» – издевалась Марья. «Чтобы ты знала, ведьма, почти любое растение, способное лечить, есть яд. Не любое!» «Ой, да ну, конечно! А я справочник просто так!» угу Просто тут есть одна хитрость, которую вам, ведьмам Сольгана, кажется, некому было объяснить. И что же это за хитрость такая, что ядовитые ягоды делает не ядовитыми? Дозировка, по слогам насмехаясь, произнесла Марья. И вот если взять целую ягоду, да вымочив ее в вине подсунуть кому, конечно, будет ядом. А если сухую ягодку растолочь, превратив в мелкий порошок, да взять кончиком ножа крохотную дозу, да смешать с тем же вином и дать пару дней настояться, получится отличная вытяжка для гнойных ран. Просто пить уже то вино нельзя будет». «О чем опять спорите?» — снимая накидку, спросила у двух упрямец. «Марья твоя пытается доказать...» «Пытаюсь доказать, что ты пальчик ребенку вылечила ванночками из слабого вина с сухой ягодой есины. «Что? Ты ребенка так лечила?» Резко крутанувшись на пятках, отчего вокруг ее ног взметнулась юбка, Кайлин повернулась ко мне. Мм, — да, отвечала я осторожно, уже зная, что вставать на чью-либо сторону нельзя. Лучше ответить так, чтобы выводы они делали сами. «И как?» — Кайлин умела быть очень требовательной, даже когда внешне оставалась спокойной. «Успешно. Малышка чувствует себя отлично. Пальчик прошел. Жалобы какие-то были?» Это уже Марья не смогла оставаться в стороне. Да, в первый день жаловалась на головокружение от запаха лекарства. Но родители просто в следующий раз выходили с девочкой на улицу. И все пошло как по маслу. Всего четыре ванночки. И дальше уже мы обошлись обычной мазью противовоспалительной. Гной весь вытянула. «А я говорила, яд!» Тут же вернулась к спору Кайлин. «Да, но тем не менее малышка выздоровела и не отравилась» подхватила Марья. И я, прижимая к груди парочку купленных книг, проскользнула в спальню. Прикрыв за собой дверь, прислонилась к ней спиной и закрыла глаза, будто и не уходила никуда. «Марго!» — тихим голосом позвал Сет. Посмотрев на него, удивленно приподняла брови. Мужчина сидел на краю кровати, полностью одетым, и мрачно смотрел на дверь над моим плечом. «Ты куда это собрался?» «Без тебя?» Его губы изогнулись в улыбке. «Никуда!» «Но я тут подумал, а давай сбежим отсюда!» Я даже не стала спрашивать, куда. С ним хоть к черту в гости, хоть в башню стражей, только бы подальше от этого дурдома. Аргументы, почему мы не можем уйти из домика, у меня закончились.